Сейчас разобьюсь! Почему эхо за мной повторяет? Откуда оно берется? Это эхо А ведь если ты заметил, не всегда бывает эхо Правда? Не всегда Любой звук, который раздается, имеет свою звуковую волну Когда звуковая волна встречает на своем пути твердую преграду Ну, например, в густом лесу это деревья А в горах это, естественно, горы То звук как бы отталкивается отражается от этой преграды и возвращается обратно к тебе. Ну, к примеру, как мячик от стенки. Вот ты слышишь себя опять. Но не все. Часть звука все-таки преграда пропускает через себя. Поэтому ты слышишь нечеткие звуки. Иногда даже кажется, что это кричит кто-то другой. Но так далеко-далеко А почему эхо нет дома? Здесь же много преград Ну, если ты слушал сейчас меня внимательно То вспомнишь, что звук отскакивает от твердой преграды А дома у нас так много мягкой мебели, ковров, книг Невысокие потолки в лесу-то и в горах Их вообще нет Да и сам человек очень мягкая преграда для эхо а вот если ты например зайдешь в пустую квартиру где нет э, мебели и ковров ты обязательно услышишь эхо У -у -у -у -у -у.